Глава одиннадцатая. Замок Карайман. Вардяле. Цвет лица Адриана Григоры, беловолосого ведьмака с татуировками-рунами на лице, напоминал черешню. Кайла держала его за горло и прижала его стройное мускулистое тело к стене. «Ты немедленно снимешь это проклятие!» — прорычала она. «Или я тебя разорву в клочья!» Магнус встал позади нее и одним небрежным движением отвел молнию, которую метнул в спину Кайли кто-то из приспешников Адриана. Ведьмак отпрянул, когда вскоре после этого перед ним вырос Алексей, и улыбнулся ему как особенно вкусному завтраку. Мы с Селией и Лупой стояли на лестнице, собираясь в библиотеку. Однако путь оказался заблокирован, потому что никто из участников съезда не хотел пропустить развернувшееся зрелище. Доступ к библиотеке Нексера открыли неделю назад, и каждый, кому не повезло пересечься с Адрианом и его друзьями, уже схлопотал какое-нибудь ребяческое проклятие или заклинание. До сих пор они были довольно безобидными, хотя, безусловно, неприятными. Мой взгляд упал на молодую викканку, которая стояла с двумя вязальными спицами прямо посреди холла, окруженная огромной кучей шерсти. «Что она делает?» — спросила я у Лупы, которая пришла раньше нас сели. «Вяжет», — ответила сестра, — «уже несколько часов и не может остановиться. По-моему, это шарф. Какая уродливая штука». Я воздержалась от улыбки, потому что у девушки уже, наверное, ужасно болели руки. По ее щекам бежали слезы. Кайла отпустила Адриана, и тот рухнул на пол. Потом, выругавшись, вскочил, выхватил свою волшебную палочку, что-то пробормотал, и из пальцев девушки выпали спицы. Она с облегчением вытерла слезы и опустила руки. «Лучше померяйся силами с равным», — сказала Кайла Адриану. «Только трусы нападают на более слабых». «Я не собираюсь выслушивать нотации от кровавой шлюхи», — выплюнул он и опять поднял палочку. Вдруг тонкая нить вырвала ее из руки ведьмака, а потом в его лицо врезался кулак Магнуса. Лупа покачала головой. «А я-то всегда думала, что этого мужчину ничто не в силах вывести из себя. Вот как можно ошибиться в людях». Расталкивая зевак на своем пути, она спустилась по лестнице и скрылась в толпе. В последние дни я встречалась с ней только в столовой. Видимо, большую часть времени сестра проводила в библиотеке Нексера. Через два дня после предоставления доступа Мелинда была вынуждена установить определенные условия из-за чересчур большого наплыва желающих. Теперь посетителей регистрировали, и они могли проводить внутри не более часа в день. Лупа наверняка не соблюдала эти требования, и я боялась, что Адриан тоже. По крайней мере, я больше ни разу не видела их вместе. Я была уверена, что это вопрос времени, когда он и его соратники наткнутся на проклятие и заклинания, способные причинить кому-то серьезный вред. Ярость, которая сейчас сверкала в его глазах, говорила всем, что первым делом он использует эти заклятия против Кайлы и Магнуса. «Исчезни!» — прошипел тем временем Корбий. «И если еще раз ты так ее назовешь, то друзья повезут тебя домой по кусочкам». Раздались громкие аплодисменты, и, обернувшись, я обнаружила на верхней платформе лестницы Мелинду. На ней был черный дорожный плащ, а в руке она держала метлу. Очевидно, директриса только что вернулась. Сквозь одно из открытых арочных окон дул свежий воздух. «Адриан Григоре, ты больше не войдешь в библиотеку Нексера». Она подняла волшебную палочку, взмахнула ею в воздухе, и он вздрогнул, как от удара хлыстом. «И две недели не сможешь превращаться!» «Он пробирался в комнаты в виде крысы?» — тихо спросила я. «Ему бы подошло!» — Селия захихикала. Когда ушел Адриан, толпа разошлась, и директриса спустилась к юной виканке. Я направилась к Кайле и Магнусу. «Не надо было его бить!» — в этот момент ругалась на него она. «Это лишнее?» «А мне так не кажется. Он тебя оскорбил. Он не первый и не последний. Собираешься ломать носы всем мужчинам, которые меня оскорбляют?» Стрегойка взяла его кисть и осмотрела. «Если понадобится». Кайла не поднимала на него взгляд. «Это не твоя работа. Приложи лед. Я в курсе, что это не моя работа. Но Лазарь ведь куда-то подевался». Николай действительно отсутствовал уже три дня. Но я боялась кого-то о нем спрашивать. После встречи в оранжерее мы больше друг с другом не разговаривали. Он избегал меня, как и Кирилл. «Другие магнаты созвали общий сбор», — объяснила Кайла Магнусу. «Он не мог не поехать, но отправил мне послание, что вернется сегодня ночью». «Хорошо», — Магнус отнял у нее свою ладонь, — «попрошу Кирилла взглянуть». «Он прячется от Алексея в лаборатории Брыдики», — сообщила ему я, — «и от меня». — Я смогу уговорить тебя выпить по бокалу вина у меня в комнате? — поспешно спросила Кайла у Корбия. — Чтобы меня выгнали, если к тебе придет Лазарь? — Нет, благодарю. Одного раза хватило. — Ты не должен был уходить. Магнус презрительно хмыкнул. Для Виканина он был крайне ревнив. Пока он не претендовал на официальное отношения с Кайлой, а она с ним, каждый из них мог делать все, что хотел и с кем хотел. Я тихо вздохнула. — Валия, имя тебе — Лицемерие. До знакомства с Николаем этот принцип в отношениях казался мне совершенно очевидным и логичным. В конце концов, мое тело принадлежало мне, а его — ему. Страсть — это не то, что следует скрывать. Теоретически, конечно. На практике же меня беспокоила мысль о том, что Николай проводил ночи с Кайлой. Очень беспокоила. Магнус тяжелым шагом ушел, а я осталась с Кайлой. Если не ошибаюсь... Позиция Стригоев кардинально отличалась от позиции векан. Когда два Стригоя давали друг другу обещания, то это было навсегда. Они хранили друг другу верность. Вероятно, это тоже всего лишь теория, которая хорошо смотрится на пергаменте. Николая, похоже, не волновала, что Магнус и Кайла проводили столько времени вместе, и что Кайла постоянно пыталась вывести Магнуса из себя. Кажется, время от времени у нее получалось, потому что вчера вечером, возвращаясь из библиотеки, я застала их в коридоре в довольно взъерошенном виде. Заметив меня, они отшатнулись друг от друга, как двое детей, которых поймали за каким-то запрещенным занятием. Кайла потерла рукой шею. Куда теперь пойдешь? спросила она у меня. Я держала в руках книги, которые я вчера брала с собой в комнату. Справедливый вопрос. Уже поздно. Мы поужинали, после чего большинство участников съезда разошлись либо по своим комнатам, либо по гостиным. Посижу еще немного в библиотеке. В полночь Мелинда гасит люмины. Рассеянно напомнила Кайла, будто я этого не знала. Вчера я еле нашла дорогу обратно. Отыскать коридор, в котором скрылась София, оказалось сложнее, чем я предполагала. После первых попыток я довольно быстро сдалась. Пусть я и сопровождала Софию в воспоминаниях, замок был таким извилистым и запутанным, что, несмотря на все мои усилия, проход найти не удавалось. Нужно придумать какую-нибудь систему, иначе ничего не выйдет. Даже с нашей помощью найти ответ на конкретный вопрос в тысячелетней библиотеке безнадежная задача, задумчиво произнесла Кайла. И Мелинда это знает. Угроза того, что Селеста прибудет с визитом в Карайман, нависла над нами, как домоклов меч. Все вокруг обсуждали только это. И хотя почти все участники лихорадочно копались в бесчисленных книгах и рукописях, пытаясь найти зацепку, мы практически не продвинулись. Она хватается за соломинку. Я прислонилась к стене рядом с Кайлой. Но, по-моему, ты права. Решение нашей общей проблемы может крыться в пергаменте, похороненном среди сотни других. Вчера мы сели и нашли в одной из дальних комнат несколько ящиков, содержимое которых превратилось в пыль. Наш ответ мог лежать в одной из этих книг. Но мы все равно продолжим поиски. Чудеса случаются. Рано терять надежду. Она все еще смотрела на лестницу, по которой поднялся Магнус. «Ты такая викканка!» — сухмылкой покачала головой стрегойка «Надежды не всегда сбываются, знаешь. Но я бы хотела, чтобы никто и никогда не разрушил твою веру в чудеса. Это может произойти только если я сама дам кому-то такую власть». Она оттолкнулась от стены. Тут ты, наверное, даже права, но я в этой жизни видела вещи, которые ты даже вообразить не можешь. Ужасные вещи. Я дам тебе хороший совет, Валя. Мы мало друг друга знаем, но ты мне нравишься. Когда этот съезд закончится, не возвращайся в Раску. Вступи в другой ковен. Раду не тот человек, которому стоит вверять свои надежды. Что он сделал? К этому моменту мы остались в холле одни. Селия ушла с свекканкой и огромным вязаным шарфом. «Скажи мне». Кайла покачала головой. «Не скажу, потому что ты мне не поверишь. Магнус не поверил, а я думала, что важна ему. Так и есть. Это видно каждому, у кого есть глаза, и эта симпатия взаимна, что вновь заставило меня задуматься, что же между ней и Николаем. Недостаточно». Не попрощавшись, она так быстро взбежала вверх по лестнице, что скрылась из виду всего через несколько секунд. Продолжив путь в библиотеку, я надеялась, что там меня никто не побеспокоит. Вчера вечером я нашла списки участников прошлых съездов и просмотрела их, не зная, что мне даст эта информация. Было интересно наблюдать, как с каждым годом все больше молодых векан, ведьм и стригоев откликалось на призыв Мелинды. А при мысли о том, что все ее усилия по сплочению народов теперь могут быть уничтожены Селестой, становилось грустно. Я решила поискать план замка и инвентарные описи, Я не смогла запомнить путь от комнаты Софии до потайного коридора, но на одном из гобеленов мне бросился в глаза один особенный орнамент — изображение жар-птицы. Папа не раз рассказывал нам историю об этом сказочном существе со светящимися перьями, поэтому я сразу его узнала. Если выясню, где висит этот гобелен, то я решу свою первую загадку. Я вошла в библиотеку, вдохнула знакомый запах — и направилась вдоль стеллажей. Некоторые книги искрились, когда я к ним прикасалась. Другие тихо смеялись, как будто им было щекотно. Они шептали мне, просили вытащить их и прочесть. Но я не поддавалась на уговоры. Это были безобидные книги заклинаний, которые пытались соблазнить меня погрузиться в их истории. Если бы я согласилась, они бы не отпустили меня до рассвета, и ночь была бы потеряна. Отец предупреждал меня об этих «искусительницах», А мама дразнила его по этому поводу, потому что он сам часто поддавался магии книг, вопреки здравому смыслу. Он любил читать и передал эту страсть мне, как мама передала Кириллу свою страсть к врачеванию. Я заходила все глубже в библиотеку, сворачивая то вправо, то влево. В большинстве коридоров загорались люмины, стоило мне появиться. Их задачей было сделать так, чтобы мне хватало света прочитать название на книжных корешках. Но зачастую эти маленькие упрямцы либо не хотели работать и парили слишком высоко, либо прыгали прямо у меня перед носом, как будто хотели поиграть, на что у меня не было времени. Слишком многое требовалось обдумать. Я отогнала один чересчур назойливый люмин. Почему Кайла предостерегала меня от раду? Он вбил клин между ней и Магнусом, это факт. Расскажет ли мне Магнус больше, если я его попрошу?» «Перестанут ли когда-нибудь Лупа и Кирилл меня избегать? Спустя неделю в Караймане наши отношения не улучшились. Я хотела дать Кириллу время, но, очевидно, это оказалось неправильной тактикой. За время своего отсутствия я видела Раду лишь раз в год, и он всегда казался любящим и понимающим. Я всегда верила его словам о том, что моя безопасность для него на первом месте, но с моими братом и сестрой он, похоже, вел себя совсем не так заботливо». За последние дни дверь в мое прошлое приоткрылась еще немного. Теперь я еще лучше вспомнила дом посреди леса, где мы жили. Он стоял на небольшой поляне, по которой тек ручей. Там на нас напали ликаны, однако ночь нападения полностью стерлась из моей памяти. Отчетливые воспоминания начинались только с того, как я, перепуганная и вся в слезах, сижу на коленях у Раду. С того момента все продолжалось четко и ясно. Кто-то завернул меня в зеленый плащ, И хотя был день, и свечи не горели, я чувствовала запах дыма. Потребовались годы, чтобы меня перестало трясти от аромата костра. Раду объяснял, почему приказал Магнусу отнести меня к людям. Я горько плакала и звала Кирилла. Брат не пришел. А потом дедушка передал меня Магнусу. Корби тогда был гораздо моложе. Ему едва исполнилось восемнадцать. Он взял меня на руки и унес. А когда приземлился, меня стошнило. Магнус стоически это вытерпел и дал мне теплого яблочного сока с пряностями. Я прислонилась к стеллажу, когда воспоминание стало таким ярким, словно это было вчера. Магнус опустился передо мной на колени и пристально посмотрел в глаза. «Ты не должна бояться», — сказал он, десятилетний мне. «Страх ослабит тебя и выведет на тропу зла. Векани не слабы. Мы спокойны, решительны и уверены в себе». Корби погладил меня по волосам. Терпеливо дождался, пока я кивну. «Пойдем». Он встал, взял меня за руку и вместе со мной зашел в дом к людям. Женщина увидела меня и сразу начала ругать за то, что меня так долго не было. Магнус изменил ее воспоминания за долю секунды. Сам он исчез в тот же миг, а я с тех пор старалась быть идеальной виканкой, исследовать всему, чему учили меня мама с папой. Я позволяла себе бояться только когда оставалась одна, и плакала в подушку, пока не засыпала. Один из люминов врезался в меня, резко вернув в реальность. Я ухватилась за стеллаж, на который опиралась. Рано или поздно мне придется научиться контролировать эти возвращения в собственные воспоминания. А еще вспомнить больше о временах до убийства родителей и поделиться этим с Кириллом. Возможно, он забыл, как мы были близки. Возможно, ему легче было забыть. Вдруг я остановилась, зацепившись взглядом за один книжный корешок. Очевидно, я нашла то, что искала. Мимо пролетел еще один люмин и оттолкнул с дороги тот, что мне светил. Он попал мне в лоб и отскочил вглубь полки. Проклятье! Выругалась я и потерла место, по которому он попал. Меленди действительно следует поучить эту мелочь хорошим манерам!» Я испуганно развернулась. Николай вернулся. Меня затопило облегчение, которое я постаралась скрыть. Мы до сих пор не обсудили произошедшее, и лучше будет держаться от него на расстоянии. Он стоял в другом конце ряда стеллажей и смотрел на меня. Больно? Я видела его только потому, что вокруг стригуя летали два возбужденных люмина, любопытных и горящих желанием помочь, иначе он бы полностью слился с темнотой. Две расстегнутые верхние пуговицы черной рубашки обнажали бледную, как лунный свет, кожу. Он был в плаще, волосы растрепаны. Сапоги и брюки покрывала пыль. Должно быть, он только что вернулся. Глядя на него, я покачала головой. Им, наверное, ужасно скучно, и они рады, что кто-то составил им компанию ночью. Стригой подошел ко мне, и я приготовилась к запаху пряной земли и холодного воздуха, который его окружал. Вот почему ты здесь? Чтобы развлечь скучающих люминов? Ты же знаешь, какие мы, векани, всегда готовы помочь существам, которые в этом нуждаются. Я снова повернулась к книжным полкам, потому что его тихий смех словно завибрировал у меня в животе. «Как великодушно с твоей стороны!» Он остановился прямо позади меня. «Что ты на самом деле тут делаешь, в то время как все остальные давно уже спят?» — мягко спросил Николай. «Не все. Ты тоже явно не спишь». Я повернулась, и он уперся рукой в стеллаж рядом со мной. «Я с трудом удерживалась, чтобы не прикоснуться к нему». Магнусу Кайлы, и, полагаю, он был бы недоволен, если бы я к ним присоединился. Для Виканина он поразительно не любит делиться. А для Стригоя тебя поразительно мало заботит, что он проводит время с Кайлой. Я думала, что твой народ куда большие собственники». На красивых чертах его лица отразилось удивление. «А почему меня должно это волновать? Я четыре года терплю либо ее тирады, либо слезы, когда она говорит об этом Корбии». «Поверь, случались дни, когда мне хотелось лично вытащить его из Раски и приволочь в свой замок, просто чтобы это закончилось». Я кашлянула, поскольку мысль о том, как он это сделает, показалась слишком забавной. «Значит, вы Скайла и не...» — смущенно покрутила рукой в воздухе я. «Пара? О, небо, нет! Ты так думала?» Он тихо рассмеялся. «Мы бы поубивали друг друга». «По-моему, они отлично между собой ладили». «Магнус говорил, что Кайла хочет править с Тригуэми вместе с тобой, после того, как ты станешь палатином. Пусть правит, если захочет. Мне пригодится любая помощь». «Конечно. Просто мне казалось, его странная личная жизнь меня вообще-то не касалась. Она будет править вместе со мной так же, как Иван, Алексей и Селия, если ей позволит здоровье», — спокойно произнес Николай, оттолкнулся от полки и создал между нами небольшую дистанцию. Я не собираюсь единолично управлять своим народом. Но жениться на ней я не планирую, если тебя это интересует. Она моя близкая подруга. Нас обратили вместе. А Магнусу тоже об этом известно, что вы просто друзья. Он никогда в это не верил. А она умеет быть настоящей бестией. Но и он не очень-то любезно с ней себя вел. Как ни странно, она, похоже, за это не держит на него зла. Итак, ты расскажешь мне, что ищешь здесь среди ночи? Это, конечно, библиотека Эстеры, но и тут есть парочка не самых безобидных книг». «Я осторожна, заверила я Стригою. «С другими магнатами все прошло успешно. Они и изберут тебя своим палатином». Он опять приблизился и с любопытством изучил корешки книг у меня за спиной. «Рано или поздно им придется это сделать». Николай уверенно вытащил том, который я хотела посмотреть. «Интересуешься архитектурой Караймана?» — сменил тему Стригой. «Что конкретно ты ищешь?» «Мне интересно, почему запрещено заходить в два крыла замка? Вчера я наткнулась на один трактат о магических источниках и подумала, что в замке есть магические источники?» В его голосе послышалось сострадание. «Будь все так просто, Мелинда не пришла бы в такое отчаяние и не стала бы пускать всех невесть, откуда взявшихся ведьм, стригоев и викан, в библиотеку Нексера. Все источники запечатаны, причем лично Эстерой. А никто не пробовал снова их найти и открыть?» Я забрала книгу у него из рук и прижала ее к груди. Николай наклонился чуть ближе ко мне. Прядь волос упала ему на лицо, из-за чего строгие черты стали выглядеть немного мягче. От его красоты буквально перехватывало дыхание. И я спросила себя, можно ли когда-нибудь к ней привыкнуть. «Ты надеешься с помощью силы Источника увеличить собственные силы? Тогда вынужден тебя разочаровать. Этого не произойдет». Крылья его носа подрагивали, как будто он пытался не вдыхать мой запах. «Сейчас речь не о моей магии». «Хорошо, потому что я не пущу тебя в полуразрушенные флигели. На что бы ты ни надеялась, они перекрыты по веским причинам». Я сердито оттолкнула его и стригой сразу сделал шаг назад. Решительно обойдя его, я встала за стол, разместившийся между двумя рядами стеллажей. Несерьезный барьер, однако он обеспечивал хоть какую-то защиту от близости этого парня. Тот скрестил руки на груди и улыбнулся, словно его забавляла моя жалкая попытка. «Ты же в курсе, что не вправе мне приказывать, да?» — вызывающе задрала подбородок я. Стригой лишь отмахнулся. «Попробовать стоило, но ты права. Пока не втягиваешь селью во что-нибудь, что может ей навредить, мне все равно, чем ты занимаешься и где». «Хорошо, что мы это прояснили. Тем не менее, я поручу Алексею присматривать за тобой». Уголки его рта тронула улыбка. «На всякий случай». «Как ты думаешь, все твои подданные будут плясать под твою дудку или только братья и сестры?» Он намеренно меня провоцировал, мерзавец. «Члены моей семьи не мои подданные», — сообщил мне Николай. «Они об этом знают?» Я не удержалась от колкости в ответ. «Мне ты кажешься довольно властным. Если ты когда-нибудь встретишь менее терпеливого стригуя, чем я, лучше следи за своим языком, Валия. Я запомню. Спасибо за предупреждение». Он вздохнул. «Я здесь не для того, чтобы ссориться». Воздух вокруг нас словно стал плотнее. «Зачем тогда?» «Тебя не было в твоей комнате, и я забеспокоился». Я покачала головой. «Не стоило. Как ты меня нашел?» Николай наклонил голову, как будто сомневался, стоит ли мне рассказать. «Так же, как и всегда. Твой запах повсюду». Я почувствовала, как в животе растекается жар. «Запах моей ущербной магии?» Стрягой рассмеялся и оперся на стол. «Нет, жасмина и розовых лепестков!» Подмигнув, он стал до боли похож на того мужчину из Аквинкума. «Для Виканки ты весьма злопамятна!» «Прошу прощения», — улыбнулась ему я. «Ты прав. Давай начнем все сначала». С самого начала тон, которым он произнес эти три слова, прозвучал настолько многозначительно, что в моей голове ожили образы того, как он ласкал меня и двигался во мне. Устригуя, потемнели глаза — Я имела в виду, осадила я нас обоих, наше сотрудничество, пока мы в Караймане можем вместе попытаться выяснить, куда исчезает магия, все вместе. Интересное предложение от члена Ковина потел Кажется, это был еще один упрек в сторону Верховного жреца. Ты не доверяешь Раду, сказала я, почему? Кайла тоже делала подобное странное замечание. Вы ведь сражались вместе. Да, но друзьями мы не стали. Длинными тонкими пальцами Николай погладил отполированную столешницу. Вся легкость из его слов испарилась. Люмины, которые до сих пор кружились вокруг него, отпрянули. Внезапно я необычайно остро прочувствовала окружающую нас тишину. Даже книги перестали перешептываться и внимательно слушали нас. Сделав глубокий вдох, он расправил плечи. «Ты больше не слышала колокол?» Я выдержала его пристальный взгляд. «Нет, а ты...» Стрегой качнул головой. «Магнус уже был у верховного жреца?» «И рассказал ему историю Ярона?» «Спроси у него сам. Это допрос?» «Магнус был у Раду. Тот выслушал историю и без дальнейших указаний отослал его обратно, что показалось мне странным. Со мной дед тоже не пытался связаться. Николай снова ехидно ухмыльнулся. «Обычно допросы я провожу в темнице своего замка. Буду знать». «Покачав головой, я обошла стол». «Пора идти спать, пока я не потеряла контроль над ситуацией». Он держался почти вплотную рядом со мной. «У нас еще не было возможности обсудить рассказ Ярона. Мне бы хотелось наверстать упущенное. Потому что ты исчез». Упрек в моем голосе прозвучал ярче, чем должен был. «Он не обязан передо мной отчитываться». Николай запустил руку в волосы. Я хотел сначала узнать, есть ли правда в его словах. «Ты ему не поверил?» «Без доказательств нет. Однако история подтвердилась. Селеста убила Анкуту и заперла своего внука в Ониксовой крепости. Мои информаторы при дворе королевы также подтвердили, что магия Селесты сейчас намного сильнее, чем до ее исчезновения. У тебя есть шпионы при ее дворе? Было бы глупо их не иметь. А это не слишком опасно. Что, если Селеста все выяснит? Она их убьет», — холодно откликнулся он. «Они осознают риск». «Ты так успокаиваешь свою совесть!» Я подняла на него взгляд. Лицо стригуя превратилось в маску. «Думаешь, королева вновь заявит свои права на карайман?» «С Селестой нужно быть готовым ко всему. Она и сорок лет назад была непредсказуема. Нам нужно заставить ее соблюдать договор». На это он какое-то время ничего не отвечал. И мы молча шагали рядом по коридорам. Периодически нам под ноги сыпалась блестящая пыль, когда одна из книг зевала или чихала. Кто-то другой мог бы это прокомментировать, однако Николай слишком глубоко погрузился в свои мысли. «Я уезжал не только поэтому», — произнес он немного, погодя. «Хотя, конечно, мне было необходимо убедиться, что яран говорит правду. В наше время глупо слепо доверять кому-либо. Но в основном мне пришлось убеждать нашу мать позволить Селии остаться здесь. Ей нелегко. Она почти обезумела от страха. Но согласилась». Николай сунул руки в карман и брюк. «Пока». Она не хочет, чтобы Селия оказалась втянута в эту битву. и Ей на это не хватит сил. Она взрослая и вполне в состоянии самостоятельно принимать решения. Вы не должны ей указывать. Она осознает риск, на который идет». Судя по поджатым губам, ему не нравилось слышать из моих уст свой собственный аргумент. «Однажды я пренебрег своим долгом по отношению к ней, и с тех пор сожалею об этом каждый день», — прохладным тоном откликнулся Стригой. «Будь у тебя братья или сестры, ты бы поняла». Этот упрек был ударом под дых. «У меня есть брат и сестра, и я лучше него знала, каково потерять их. Как будто тебя отрубают конечности и вырывают сердце из груди. Но ничего из этого я сказать ему не могла. Селия так и не поделилась со мной, чем именно она болела. А я не спрашивала. Она расскажет сама, когда будет готова. Но кое о чем я и сама догадалась. Необычно, чтобы Стригой так болел». И все же я не могу себе представить, как причиной этого может быть твое упущение. Она говорила тебе, что рождена, а не создана? Да, говорила. Это очень редко происходит, да? Он кивнул. Да, для этого мать должна быть смертной. Обычно рожденные стрягой обладают теми же способностями, что и созданные. Наша магия всегда доминирует над магией других видов. Разумеется, ответила я не в силах скрыть сарказм. Николай лишь равнодушно пожал плечами. «Тогда из-за чего она так заболела?» спросила я. «Ваши способности к самоисцелению уже не так сильны, как раньше, но можно подумать, она бы не заболела, если бы я лучше за ней присматривал», перебил меня он. «Все мои мысли тогда вращались вокруг желания отомстить за смерть нашего отца. Она была предоставлена самой себе слишком долго. Габриэлла и ее мать чуть с ума не сошла от боли, а мы с Алексеем так злились». Я погладила его по руке. «Вы потеряли отца. Вполне понятно, что вы злились». Его только что такой мягкий голос снова стал жестче. «Я просто хочу убедиться, что здесь с ней ничего не случится. Приехать в Карайман было ее заветным желанием перед смертью. Она же стригой, В ужасе пробормотала я. «И такая молодая. Однако это не играло роли, если у нее кончались силы. Просто поразительно, насколько ты не в курсе положения дел» надменно сказал он, прежде чем я успела взять свои слова обратно. Вдруг с одной из полок выскочила книга и раскрылась прямо над ним. Невидимая рука вырвала из нее страницу, разорвала на сотни кусочков, которые осыпались ему на голову. «С дамой так не разговаривают!» — заявил высокий голос. Затем книга плавно вернулась на полку. «Запомни!» — добавила она уже не так раздраженно. «Запомни!» — повторила я и смахнула обрывки с его плеч. Стригой молча наклонил голову, чтобы я вытащила их из волос. Он стоял неподвижно, пока я чересчур долго пропускала сквозь пальцы шелковистые пряди. Обрывки бумаги сами сложились вместе, и страница скрылась в стеллаже. «Что происходит с вашей магией? Возможно ли, что она исчезает быстрее, чем у ведьм и векан?» Николай поднял голову. «Он стоял так близко, что мне нужно было бы просто встать на цыпочки, чтобы его поцеловать». Его взгляд остановился на моих губах, но никто из нас не делал первый шаг. — Ты правда не знаешь, да? — спросил он. «Что — Что? Поспешно, словно не доверяя самому себе, он сделал шаг назад и пошел дальше. Теперь быстрее. Незадолго до окончания последней войны нас прокляли. Это проклятие похитило у нас почти всю магию. Оно украло у нас бессмертие, лишило способности летать и создавать новых стригоев. У нас остались какие-то крупицы, которые дают возможность себя исцелять. Но их, к сожалению, не всегда хватает. Поэтому Селия умирает. «Я не знала», — честно ответила я и мысленно прокляла Раду, Магнуса и Лупу, «почему они мне не сказали? Кто-то украл у Стригоя все, что делало их особенными. Это просто ужасно. И больше всего мне хотелось взять Николая за руку, но я была уверена, что он не позволит». Я знала, что вы больше не бессмертны, но считала, что это связано с общей утратой магии. Даже не думала, что существуют такие мощные заклятия, которые способны проклясть целый народ. Мы тоже раньше не думали. «После утраты бессмертия мы стали уязвимы для болезней», — ответил он. Селия на момент проклятия была очень молода. Ее силы еще не полностью раскрылись. Николай замолчал, очевидно, в нерешительности, что еще мне рассказать. «Сколько тебе на самом деле лет?» — осторожно спросила я. — Я прожил с Тригоем 312 лет. И когда именно на вас пало проклятие? — Чуть более 60 лет назад. — Значит, ты бессмертный? — Нет. Мы стареем, пусть и очень медленно, но мы болеем, и нас можно убить. Достаточно яда или обычной раны, в которую попадет инфекция. Мы также уязвимы, как викани, ведьмы и люди. Возможности самоисцеления теперь практически нет». Вот почему мы стремимся к миру. Мне все равно, буду я жить или умру, но я несу ответственность за мой народ. Вы больше не можете никого обратить? Нет эффективней метода истребить этот народ. Однажды они просто исчезнут. Нет. Мы пьем кровь, и она нас питает. Но за 60 лет не было создано ни одного стригоя, а кровавое помешательство дополнительно нас ослабляет. «Это болезнь, побочный эффект от проклятия?» Николай кивнул. Она поражает все больше стригоев. Исцелиться от нее невозможно, и у нас нет выбора, кроме как убивать больных. Мы прошли еще один ряд стеллажей и снова оказались в зоне для чтения. Здесь повсюду кружили бесчисленные люмины и как будто играли в догонялки. Заметив нас, огоньки внезапно застыли в воздухе. Николай последовал за мной, когда я направилась к одному из столов, где сложила книги, которые собиралась прочитать. Его взгляд с любопытством пробежался по названиям. Истоки колдовства, королева, палатины, верховный жрец, книга забвения, о проклятиях и заклинаниях, краткое учение о защитных чарах, магические настойки и их использование в ритуалах, стригой и леканы, история уничтожения. Последняя книга была написана колдуном и пропитана ненавистью. Я уже один раз ее пролистала, но потом отложила в самый конец. Я положила на стол книгу об архитектуре Караймана. Один люмин услужливо парил прямо над столом. «У тебя широкий круг интересов», — сухо заметил Николай, видимо, испытывая облегчение от возможности сменить тему. «Мне предстоит многое наверстать», — как ты и сказал. «Завтра нужно будет найти информацию о проклятии». Легкая пульсация в голове, которая не прекращалась весь вечер, неожиданно усилилась, и я прижала подушечки пальцев к виску. Но это не помогало унять боль. «Спасибо, что все мне рассказал». Когда волна боли стала особенно острой, я ухватилась за край стола. Стрегой подошел ко мне и заправил мои волосы за ухо. «Что ты собираешься делать?» Я боролась с желанием уткнуться лбом в его холодную грудь. Николай положил руку на мой затылок, и я вздохнула. «Так лучше. Помочь тебе. Часто у тебя эти боли?» В голосе звучало беспокойство, но он и так переживал за слишком многих людей. Мне не хотелось входить в их число. «Время от времени». Довольно часто в последние дни, что было весьма необычно, потому что, как правило, голова у меня не болела. Надо попросить у Брыдики немного гвоздики, чтобы пожевать. Или, может, Кирилл приготовит мне масло. Хороший предлог его навестить. Я поморщилась. Мне не должен требоваться для этого предлог. Закрой глаза, — велел Николай. Ты меня не укусишь, — предупредила его я. Не сегодня, всему свое время, — заявил он так невозмутимо, будто говорил о погоде. «Отличная перспектива на будущее!» Я посмотрела на кончики его клыков, которые выглядывали между губами, когда он говорил. «Валя!» — стригой коснулся моей щеки. «Замолчи и закрой глаза!» «Ты не мой, палатин", пробормотала, больше развеселившись, чем рассердившись на его приказной тон, однако послушно опустила веки. Вскоре после этого я почувствовала его пальцы на коже. Он погладил меня по щекам, затем коснулся моих висков и мягко надавил. От этого разлилась чудесная прохлада, и я прочувствовала его прикосновение каждой клеточкой своего тела. Пульсация в голове сначала ослабла, а потом и вовсе прошла. Вместо этого по телу разлилась усталость. Захотелось прильнуть к нему и уснуть. С моих губ сорвался вздох облегчения. Наверное, это особый трюк Стригоев, чтобы их жертвы не сопротивлялись. И он отлично работал. И вдруг прикосновения исчезли. Я растерянно открыла глаза, Николай стоял в нескольких метрах от меня. — Лучше? У него в глазах полыхало золотое пламя, а клыки стали еще заметнее. — Да, спасибо. Меня трясло, хотя было не холодно. — Как ты это сделал? Я подошла к нему, почти ожидая, что Николай отпрянет, но он этого не сделал. Боль прошла. Я просто помог тебе расслабиться. — Спасибо. — Не за что. — Хочешь еще побыть здесь или вернешься вместе со мной? Похоже, Стрегой усвоил урок, потому что предоставил мне выбор, но при этом выглядел он куда более отстраненным, чем раньше. Как будто опомнился и решил, что зашел слишком далеко. Я старалась почувствовать облегчение по этому поводу. «Пойду с тобой». Мы вышли из библиотеки, пересекли холл и поднялись по лестнице. «Не разговаривай с Элей о болезни», — попросил он, когда мы миновали длинный арочный коридор. «Пусть наслаждается временем, которое у нее осталось». «Значит, надежды вообще нет. Она есть всегда, поэтому я буду сражаться до последнего вздоха, чтобы ее спасти. Ты ее очень любишь». Вопрос вырвался раньше, чем я успела прикусить язык. Селия ему не биологическая сестра, но узы внутри семей Стригоев очень сильны. Их связывала не кровь, а магия. Больше собственной жизни. Она заслуживает лучшего. Я поклялся отцу спасти ее. «Ради сестры он пожертвует чем угодно» и пойдет по трупам. Я сделаю все возможное, чтобы она выжила. Он взялся за ручку двери в форме головы барана. так гневно запротестовала против грубого обращения. Николай ее проигнорировал и распахнул дверь, вежливо пропуская меня вперед. Я шагнула в открытый проход вдоль внешней стены.